Глава седьмая Образование – уникальный шанс на спасение. Вторая команда, в которую меня включили после той, что расчищала склад боеприпасов, работала в угольной шахте. Не знаю, было ли это наказанием за мое поведение во время отбора Менделя, или я просто показался достаточно сильным, но меня отправили глубоко под землю на разработку угольного пласта. Работали мы бригадами по семь человек, один врубал уголь отбойным молотком, Остальные загружали тележки и выкатывали их на поверхность. Это была крайне изнурительная работа. Мы даже не могли встать в полный рост, ходили согнувшись. Работа продолжалась с шести до восемнадцати часов. За это время нужно было загрузить шесть тележек, однако нам так хотелось отдохнуть, что мы вкалывали изо всех сил, чтобы выполнить норму к двум часам дня, а потом перед возвращением на нары хорошенько расслабиться. Закончив работу, мы выключали лампы и ложились спать. Как-то раз, проснувшись, мы увидели, как команда польских христиан, ненавидевших нас не меньше нацистов, ворует наши тележки, подменяя их своими пустыми. Работать им было лень, а нашему наказанию они бы только обрадовались. Я не собирался такое терпеть, когда мы вышли строем из шахты и, как полагалось, сняли кепки в знак уважения к охраннику. Я вышел из строя и приблизился к нему. Хотел рассказать о случившемся. Охранник завопил, чтобы я вернулся в строй, а когда я открыл рот, закрыл его своим кулаком. Другой удар пришелся мне прямо в ухо, потом из него еще некоторое время текла кровь. Вскоре после этого меня вызвали в управление лагеря, где я впервые встретился с его начальником. Он спросил, что произошло, и я рассказал, как поляки украли у нас уголь и как меня избил охранник. Не ограничившись этим, поскольку мое возмущение не прошло, я добавил. Хотите нас убить, лучше уж сразу сострелите и делу конец. Все равно через месяц-другой мы будем мертвы, если другим заключенным позволено присваивать результаты нашего труда. Как ни странно, меня отпустили, а на следующей неделе поляков мы уже не видели. Товарищи обнимали и благодарили меня, и это было приятно. Хотя после избиения охранником у меня еще несколько месяцев сильно болела голова. Даже зрение ухудшилось, я ни о чем не жалел. Напротив, чувствовал глубокую радость и удовлетворение тем, что отстоял права не только своей, но и всей нашей команды. Да, пострадал, но не зря. Может и немного, но все-таки облегчил жизнь людям, с которыми работал в шахте. Какое-то время спустя произошло еще одно исключительное событие. Меня вызвали на встречу с представителем химико-фармацевтического конгломерата ИГ Фарбен Индустрии. или просто ЕГЭ Фарбен, и объявили, что направляют в новую рабочую команду. Оказывается, руководство лагеря узнало, что я обладаю профессиональными навыками в области машиностроения. В том числе и точного, и классифицировало меня как экономически ценного еврея. Как вам такой термин? Меня трижды подводили к газовой камере, но метров за двадцать до входа охранник, увидев в списке моё имя, номер и профессию, кричал «Уберите 172-338». трижды. У меня был шанс выжить, пока я мог работать и приносить пользу Германии. Как тут было снова не вспомнить и мысленно не поблагодарить отца. Ведь именно по его настоянию я получил навыки, которые спасали мне жизнь. Он не уставал повторять, как важно для человека работа, которую он вносит вклад в этот мир. Как важно, чтобы каждый человек занимался своим делом. Это одно из условий развития и в то же время стабильности общества. Отец понял о мироустройстве одну фундаментальную вещь. Есть комплекс причин, который может привести к поломке, выходу из строя общественного механизма, как это произошло в Германии. Но даже в этом случае отдельные его части продолжают работать. И пока они работают, мои профессиональные навыки необходимы и меня не пустят в расход. Я стал инженером-механиком И.Г. Фарбан, компания, совершившая одно из самых ужасных преступлений против евреев. Более 30 тысяч человек принудительно работали на ее заводах, которые поставляли ядовитый газ «Циклон-Б», умертвивший более миллиона человек в газовых камерах. С другой стороны, эти заводы давали какой-то части из нас шанс выжить. Да, в Аушвице погибло более миллиона евреев. Но в других лагерях, где такой работы не было, ничто не сдерживало СС от воплощения нацистской мечты о нашем полном уничтожении. Владельцам предприятий было выгодно сохранить наши жизни. Нам даже делали инъекции витаминов и глюкозы, чтобы мы сохраняли работоспособность. У эсэсовцев были другие приоритеты. Они просто хотели всех нас убить. По замыслу сс концентрационные лагеря предназначались именно для этого. Гитлер настаивал на окончательном решении еврейского вопроса. Поддерживавшие его высокопоставленные нацисты называли рабский труд, приводивший к смерти заключенных «Wernichtung durch Arbeit», что означает «истребление трудом». Однако, несмотря на их желание и готовность уничтожить всех евреев, едва ли это получалось так быстро, как им хотелось. Каждый день поезда подвозили все новые и новые партии заключенных. И даже в этом кромешном аду находились заключенные, которые пытались сопротивляться давать отпор мучителям. Так женщины из Беркинау, которые работали на АГ Круп, где производились боеприпасы, тайно выносили с завода взрывчатые вещества. Каждый день печи крематориев на пару часов выключали, чтобы остудить, и обслуживающие их операторы, воспользовавшись этим перерывом, заложили в них взрывчатку. Когда печи включили, крематории взорвались. Целый месяц мы жили без крематориев и газовых камер, и были несказанно рады ни дыма, ни запаха смерти, но радость наша, конечно, была недолгой. Печи снова построили, причем еще более мощные, и все стало только хуже. Как инженер-механик завода ИГ Фарбен, производившего продукцию для немецкой армии, я отвечал за техническое обслуживание воздуховодов высокого давления. от которых зависела работа всего оборудования и регулировал давление воздуха. Табличка, висевшая на моей шее, всегда напоминала о том, что если где-то произойдет утечка, меня повесят. Хотя к каждому станку был представлен рабочий, я нес ответственность за 200 единиц оборудования целиком и в отдельности. Я был единственным в лагере, кто умел ремонтировать манометры, обеспечивающие нормальную работу станков. Следить за всеми одновременно было просто невозможно, но я кое-что придумал. Изготовил две сотни свистков и раздал рабочим, объяснив, для чего они нужны. Заметив, что где-то начинает падать давление, надо было свистнуть. Свисток, и я сразу бегу в нужном направлении исправлять ситуацию. Станки были самых разных типов и изготовлялась на них самые разные продукция, от боеприпасов до химикатов. Но между всеми существовала взаимозависимость. Если остановится один, остановятся и другие. И в таком случае мне гарантирована смерть. К счастью, за год моей работы ни один станок не сломался. Ничто в жизни не поколеблет моей веры в возможность чуда. Как-то за одним из двух сотен станков я увидел свою сестру, Хенни. Она прошла через отбор Менгеля и оказалась в женской части Аушвиц-2, Беркенау. Я посмотрел на нее... И мое сердце сжалось и от радости, и от боли. Вместо красавицы с прекрасной кожей и девными волосами передо мной стояла узница с обритой головой в лагерной униформе, которая болталась на ее истощенном, измученном, голодном теле. Какие страдания ей пришлось перенести. Последний раз мы виделись три месяца назад, когда сошли с поезда в день гибели наших родителей. Нам хотелось обняться вместе, погоревать, как-то поддержать друг друга. но мы не могли даже нормально поговорить. Если бы наша родственная связь открылась, нацисты и коллаборационисты наверняка нашли бы способ использовать это против нас. Кырня изготавливала патроны. на ее рабочем месте было очень жарко, от отстанкали телеиск. Чтобы снизить риск возгорания, ей приходилось стоять в углублении с ледяной водой, которая подавалась из резервуара системы охлаждения. Целыми днями простаивала она в этой воде, что было губительно для ее здоровья. И мне на работе часто приходилось промерзать насквозь. Воздуховодов требовалось много, и чтобы руководить их размещением, я в своей тонкой униформе взбирался на высокую вышку, в снег, в ветер, в суровый мороз. Температура нередко опускалась ниже минус 28 градусов. Однажды я проснулся от звона в ушах. Видимо, я случайно заснул. А охранник решил разбудить меня камнем и проделал в моей голове дыру. Он запаниковал, испугался, что убил меня. Ему бы не сошло срок убийства экономически ценного еврея. Он попытался остановить кровотечение полотенцем, но потом, видя, что дело плохо, отвез меня в полевой госпиталь. На пути к кабинету, в который охраннику велено было меня доставить, мы проходили мимо операционной, где нейрохирург извлекал пулю из головы нацистского офицера. Не знаю, рассчитывал ли я на что-то или сделал это просто по наитию, но я выкрикнул название оборудования, которое использовал доктор, и что умею его ремонтировать. В госпитале мне наложили 16 швов. Через 4 дня ко мне подошел доктор, которого я видел в операционной. Это был профессор Нойберт, ведущий нейрохирург и высокопоставленный офицер СС. Он поинтересовался, откуда я знаю название узкоспециализированного медицинского оборудования. «Раньше я его делал», — ответил я. «А можете изготовить такое еще?» «Могу», — сказал я и добавил. «Конечно, не в нынешней команде». И Нойберт предложил мне принять участие в изготовлении нейрохирургического операционного стола. На три месяца меня отправили в новую команду, которая занималась его разработкой и реализацией. Мой отец не преувеличивал важность образования и профессиональных навыков. Он, как всегда, оказался прав. Образование и опыт работы спасли мне жизнь не в первый раз и не в последний раз.